Глава тридцать четвертая. Ночная погоня. Ровно в полночь к парадному входу черного дома с горгулиями подошла красивая молодая рыжеволосая женщина. Она была одета очень легко для столь прохладной и дождливой ночи. Яркий желтый шарфик на шее, легкий короткий плащ до колен и короткие сапожки на высоком каблуке. Над головой она держала большой красный зонт. Приблизившись к дверям, женщина встала под козырек крыши, скрывшись от дождя, сложила зонт, и его рукояткой легонько постучала в стекло. Заспанный швейцар приблизился к дверям с явным намерением наорать на незваного гостя. Но, увидев перед собой очаровательную даму, он тут же переменился в лице и учтиво открыл перед ней дверь. — Не ли для прогулок, мадам? — с улыбкой осведомился швейцар. — А я люблю гулять по ночам, — хрипло сказала она. — Это так вдохновляет. Извините, что разбудила. — Пустяки. Меня разбудили не вы, а один из жильцов. Ему вдруг приспичило отлучиться из дома прямо сейчас. — Хм, как видите, не одна я предпочитаю гулять в позднее время, — улыбнулась она. — Я ищу кое-кого. Пожилого мужчину, ученого, профессора и его дочь. На вид ей лет пятнадцать-шестнадцать. — Так вы с ними разминулись дорогуша, — воскликнул швейцар. — Я знаю, о ком вы говорите. Именно они разбудили меня пять минут назад. Глаза женщины сверкнули яростным желтым блеском. Швейцар испуганно отшатнулся. — Где они? — взревела она. — Должно быть, на стоянке пролепитал он. Они только что вышли из здания. — Незнакомка отбросила в сторону зонт и, громко стуча к облучками, рванулась к машинам. В это время длинный черный лимузин с блестящими боками выехал из ворот стоянки и, быстро набирая скорость, устремился прямо на нее. Женщина ловко отпрыгнула в сторону и покатилась по мокрому асфальту. Лимузин завилял по дороге, раздался, скрежет покрышек. Затем... Машина выровняла движение и устремилась прочь. Женщина легко, с нечеловеческой грацией, вскочила с асфальта, заложила два пальца в рот и пронзительно свистнула. В тот же миг тьма вокруг нее зашевелилась. Дрогнули кусты у обочины, загремел опрокинутый мусорный бак, где-то завыли собаки. Швейцар выглянул из подъезда и опешил площадь перед зданием быстро заполнялась живыми пантерами гигантские черные кошки разъяренные до предела грозно рыча рванули по автостраде в догонку за быстро удаляющимся лимузином обезумевший от страха швейцар резво вбежал в вестибюль и запер за собой дверь этого ему показалось мало и он залез под стол где и просидел до самого утра, трясясь от ужаса. Вспышки молний то и дело освещали мокрую черную дорогу. Лимузин словно летел по ней, и блики молний отражались на его полированных боках. Погоня продолжалась. Часть пантер неслась за машиной прямо по проезжей части, часть разделилась на две половины, которые устремились в стороны. Оборотни на ходу преображались в полулюдей. С криками и гиканьем они начали взбираться на крыши близлежащих домов, с легкостью карабкаясь по отвесным стенам. А затем целые группы пантер понеслись по кровлям строений параллельно дороге. Ночь наполнилась воем и рычанием. Лимузин резко вывернул на соседнюю улицу и устремился в направлении старого города. Пантеры не отставали. Расстояние между беглецами и преследователями быстро сокращалось. Два зверя из тех, кто передвигался по крышам, сумели вырваться вперед. Это были Клык и Коготь. Близнецы бежали вровень друг с другом. Затем Коготь обогнал брата. Он первым достиг края крыши и черной молнией метнулся вниз. Коготь приземлился на дорогу прямо перед мчащимся на предельной скорости лимузином. Зверь поднялся на задние лапы, его тело быстро трансформировалось, приобретая человеческие черты. Водитель лимузина и не подумал сбавить скорость. Видно, считал, что оборотень отскочит в последний момент. Но коготь тоже оказался упрям. Он спокойно стоял на середине дороги, не сводя глаз с летящего на него автомобиля. Когда лимузин уже почти врезался в него на всей скорости, парень взмыл в воздух и двумя ногами с громким треском вошел в лобовое стекло. Лимузин завилял на мокром асфальте, раздался резкий скрежет металла. В этот момент клык спрыгнул с ближайшего здания и рухнул на крышу автомобиля. Острые когти вцепились в край окна и рванули вверх, раздирая тонкий металл кузова машины. Из салона раздавался громкий рык и шум драки. Водитель резко вывернул руль вправо, Машину занесло в сторону, лимузин закрутился на месте, с неимоверным грохотом перевернулся и прокатился по мокрой дороге. Вскоре он уже лежал вверх колесами. Клык мягко приземлился рядом с ним. Пантеры окружили его плотным кольцом. Кошки яростно били хвостами по бокам и ревели, предвкушая скорую расправу над врагом. Дверцы лимузина... Распахнулась. Из машины выбрался молодой человек в черном бархатном костюме и сдвинутом на бок котелке. Целый и невредимый. Без единой царапины. Он довольно улыбался. Молния с оглушительным грохотом прочертила черное небо над его головой. «Дурачье!» — хохотнул он. Затем грянулся об асфальт и растворился в тени машины. Оборотни остолбенели. Из лимузина выбрался коготь, помятый, окровавленный, но живой. — Они обманули нас! — крикнул он. — В машине никого нет! Яростный вопль множества глоток пронесся над спящими домами. — Штерн сумел таки провести нас! — горестно выдохнул Ноздря обвел вокруг пальца, как глупых несмышленых котят. Он сбежал, а мы пошли по ложному следу. Иоланда невесело усмехнулась. Он скрывался столько лет, у него большой опыт в подобных делах. Но на этот раз он далеко не уйдет. Его дочь нуждается в крови метаморфов и оборотней. Значит, они останутся в городе, где не составляет труда найти желаемое. И рано или поздно мы их тоже найдем. Они находились в небольшом флигеле, стоящем на берегу залива, в нескольких метрах от ограды порта. Домик был деревянный, ветер с залива продувал его насквозь, шумел в щелях между бревнами. Небо рассекали молнии, по кровле колотил дождь. Кутаясь в черную шаль, Иоланда подошла к окну. «Кто вывел вас на него?» — спросила она. «Помог наследник. Не так давно он обращался к нам за помощью и теперь вернул долг». Глаза женщины гневно сверкнули. «Долг? О каком долге может идти речь? Он и так сделает для вас слишком многое, когда придет его время. Или ты считаешь, что этого недостаточно, старый дурень?» Иоланда в мгновение ока пересекла комнату и оказалась рядом с ноздрёй. Старик испуганно вжался в угол. «Но я думал...» — начал он. «Ты ещё и думать умеешь», — криво усмехнулась женщина в чёрном. «Вот уж не ожидала». Она резко вскинула руку. Полуметровые острые когти выдвинулись из кончиков пальцев и впились в горло старика. «Я просила вас...» «Следить за наследником!» — гневно прошипела Иоланда. «Оберегать его! А что сделал ты, старая маразматичная размазня? Отправил его искать убежище Штерна?» «Прости меня, темная повелительница!» — прохрепел Ноздря. «Я просто не знал, что еще предпринять!» «Константин мертв!» «И мне не у кого было спросить совета!» «Где сейчас наследник?» «Наверное, вернулся на свой спектакль». «Уже далеко за полночь, идиот! Школа давно закрыта!» Иоланда отшвырнула старика прочь. Ноздря врезался в дальнюю стену и мешком свалился на пол. «Немедленно, узная его местонахождении», — ледяным тоном приказала она, — «Я опасаюсь за мальчика». «Все и делаю, темная госпожа», — быстро закивал старик. «Может, подождать до утра?» «Я не могу ждать до утра», — Иоланда выглянула в окно и посмотрела на грозовое небо. «Парад планет уже начался». Никита очнулся от боли. От нестерпимого сжения, раздиравшего его кожу, на запястьях, шеях и лодыжках. Из темноты он выплывал медленно, плавно, словно поднимаясь с дна глубокого бассейна. Он попытался пошевелиться и не смог. Парень открыл глаза и едва не закричал. Он висел вниз головой над начертанной мелом на мраморном полу пентаграммой. Толстые серебряные цепи опутывали его тело. Шея все еще была зажата серебряной клешней. Сердце, казалось, стучало где-то в затылке. Серебро больно впивалось в тело, и кожу на запястьях уже покрывали сильные ожоги. Перед Никитой возвышалась знакомая фигура в черном плаще. Рядом с ней гнусно улыбаясь, стоял Эммануил Гордецкий, бывший управляющий корпорацией Экстрополис. Он нетерпеливо потирал руки. Позади них с равнодушным видом прохаживалась нимфа. Она до сих пор была обвешана драгоценностями и любовно их поглаживала. Вокруг стояли блестящие медицинские штативы с пустыми пластиковыми пакетами. Такие обычно предназначались для сбора и хранения донорской крови. Никита догадался, что сейчас в них будет литься его собственная кровь. Человек в плаще уже распутывал трубки капельниц, подсоединял к ним хирургические иглы. — Очнулся? — спросил из-под капюшона до боли знакомый голос. Теперь он звучал нормально, не шептал и не хрипел. — Ну еще бы. Серебро. Для вашего брата это все равно, что раскаленный свинец. Оно же заставляет твою кровь бежать по жилам быстрее. Благодаря этому процесс не займет много времени. Никита судорожно вздохнул. Он снова едва не лишился сознания, узнав голос человека в плаще. — Так это вы, — потрясенно выдохнул Никита, — вы работаете на Оболдину, — «Или как там ее?» Маргарита Федоровна Карачарова, школьный психолог, скинула с головы капюшон и усмехнулась. «Работаю?» — переспросила она. «Запомни, мальчишка, никогда в жизни я ни на кого не работала. Работали только на меня. Я и есть Тамара Петровна Оболдина» хотя это и не настоящая моя фамилия, как одна из многих личин. Никита зажмурился. В его висках стучало все сильнее, перед глазами все расплывалось. Он подозревал Нелли Олеговну и Людмилу Афанасьевну и совершенно не подумал о психологе, а ведь она тоже работала в школе первый год, наверное». Он никогда не бывал раньше у психолога и просто не знал, кто занимает эту должность. Поэтому она так легко обвела его вокруг пальца. «Ваше лицо», — пробормотал Никита, — «вы ведь горели». Маргарита Федоровна с довольным видом провела рукой по своей левой щеке. «Я всегда славилась умением готовить снадобье», — сказала она. «Неужели ты думаешь, что я не смогла бы приготовить что-то и для себя?» Шрамы после пластической операции затянулись за две недели. Вообще, в нынешние времена все стало гораздо проще. Ведьмам уже не нужно бродить по лесам в поисках особых трав и ингредиентов. Почти все можно купить. А многие редкие травы вообще входят в состав некоторых лекарств. Карачарова придвинула стойку с капельницей поближе. А этот выскочка из белого ковина неплохо осведомлен обо мне». С некоторым уважением в голосе произнесла она. «Знает свое дело, шельмец. Нужно было раньше отравить этого гордея». Гордецкий и нимфа довольно улыбнулись. Маргарита Федоровна присоединила оставшиеся трубки к пакетам. «Из-за той книги?» — слабым голосом произнес Никита. «И из-за нее тоже. Я понятия не имела, что эта книжанка до сих пор существует» пока не подслушала ваш разговор тогда на стадионе. Пришлось идти в библиотеку. Вообще-то я надеялась схватить тебя еще там. Подержала бы в заперти до парада планет. Но этот Наймид Штерна спутал мне все карты. Они хотели выяснить правду обо мне, но только у них ничего не вышло. Да и Гордей мог разоблачить меня в любой момент, он был уже близок к этому. Но я вовремя спохватилась. Но вас же не было в столовой, когда он... Женщина усмехнулась. «Наивный юноша. Я не подсыпала яд ему в кофе. Я насыпала его в пустую кружку. Затем просто поставила кружку на его стол, а сама ушла. Поэтому вы и не видели меня в столовой. За двести лет я проделывала это столько раз, что уже и сама не помню сколько». Никита открыл глаза и недоуменно на нее посмотрел. 200 лет — повторил он. — Я не понимаю. Маргарита Федоровна замерла перед ним, словно змея, готовящаяся к нападению. — Так вы еще не догадались. Видать, Гордей не так уж умен. Она схватила Никиту за волосы и подтянула его голову к своему лицу. — Знай же, мальчишка, что я... «Не наследница Ягужинских, я и есть Магдалена Ягужинская, и на Медне мне исполнилось 252 года».